И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... Впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистинской квартиры и врет. Заодно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Конец повести